Глава 30. Что значит не тот? Со всеми этими липерболическими кризисами я напрочь забыла поинтересоваться, как у мужчин прошла экскурсия. А так, босанул на всю кухню Лир. До вашего всадника я минут за пять долетел. Вот были у меня подозрения, что бирюзовый нахал не босиком в шелковых штанах по Питеру побежит чешуей сверкать. Однако все равно стало немного обидно. Пропустила кружащего в ночном небе дракона. Правда, раз он тут тоже надолго собирается обосноваться, значит, насмотрюсь еще. Выгнать, чувствую, уже не получится. Ну, хоть сковородкой вдоволь позаду настучусь. «Вот кольцо мы не сразу заметили, но в итоге нашли», продолжил отчица Вацелир. Крону пришлось по голове памятника немного побегать. Судя по мимике фея, Особого удовольствия он от этого не получил. Но я уже привыкла, что мелкая брюзгуша вечно всем недовольна. Однако, несмотря на недовольство, Фей не забывал переворачивать плюющиеся в разные стороны маслом котлеты идеально одинакового размера и формы. Запах от них шел такой, что еще немного и слюной захлебнусь. Я бы ни за что не догадался под поискать. Продолжил нахваливать крона рыжий. «Это не обруч, а лавровый венец», — пробухтел фей, наблюдая, как из холодильника вылетает пакет молока и выливается в кастрюлю с уже сваренной картошкой. Тут же появилась вилка и принялась все это давить и перемешивать. «Котлетки с пюрешкой. М -м -м. Вообще странный он какой-то», — продолжил брыжать крон. «Царя вашего я, конечно, не видел». Мне обычно с безвременем ввезло. Ни в прошлое, ни в будущее относительно своего мира не проваливался. Мысленно я похвалила свою параною не зря заподозрившую, что фея у нас гостит не в первый раз. Ведь и нотариус вел себя с ним как-то странно. И в творчестве Ван Гога он слишком хорошо разбирается. С картами, техникой, общественным транспортом тоже быстро освоился. Но тут, конечно, мог и опыт из других миров помочь. Только если я ничего не путаю, лавровый венец и тогу носили императоры в других странах, а у ваших были мантия и корона. Хм Никогда раньше не задумывалась, но на самом деле крон прав. Памятник Петру I был наряжен в греко-римском стиле, хотя любил и уважал наш царь все немецкое. — Кстати, он вместо седла на шкуре сидит, — продолжил озадачивать меня фей. — Как дикарь какой-то. И с мечом. Хотя тогда уже по всей Терри шпаги в моду вошли. Но это мелочи. Крон снова перевернул котлеты и удовлетворенно улыбнулся. — Отсталый у вас мирок, но загадок в нем море. Удивительно, но сквозь снобистское осуждение в голосе мелкой пакости мне послышалось некое предвкушение. Вот уж никогда не подумала бы, что этот ворчун в душе авантюрист. Правда, от афериста до авантюриста — один шаг. Потом мы ели котлетки с пюрешкой, закусывая солеными огурчиками, пусть и покупными. Хотя я не удивилась бы, если бы фея успел где-то сам засолить, законсервировать и замариновать всякого добра целую колдовую. Интересно, в своем замке он такая же хозяюшка? Граф консерватор и маринатор. Лишь когда мы поели, крон водрузил на стол и увеличил золотое кольцо, явно старинное, украшенное внушительного размера голубым камнем. «И? Изумруд же!» Взяв колечко, я с интересом покрутила его в руках, игнорируя неодобрительные взгляды обоих мужчин. Жаба едва слышно застонала, пытаясь смириться, что такое чудо пройдет мимо нас. Нет, я не любила украшения. Почти не любила. Но это кольцо было удивительно красивым, особенно когда на камень падал свет ламп. Его нестерпимо тянуло надеть на палец, чтобы неотрывно любоваться, шепча при этом: "Моя прелесть". Вспомнив любимые в детстве сказы Бажова, я процитировала: "Стекла прозрачней твёрже, чем металл". Он рос в объятиях полной тишины. Но в мертвом царстве жаркой глубины От света скрыт прекраснейший кристалл. Природный совершенство идеал, Ни цвет его, ни форма не видны, Но солнце луч на камень упадет. Он, как цветок волшебный, расцветет и заиграет редкий самоцвет. Изумруд был овальной формы. Размером примерно с ноготь моего большого пальца. Сам выпасть он никогда не смог бы. Плотная золотая окантовка заходила на внешнюю сторону камня. У кольца не было никаких завитушек, никаких излишеств. Просто цельный толстый золотой ободок, увеличенный там, где был вставлен изумруд. Единый кусок драгоценного металла. Идеально. Как тут можно устоять? С превеликим трудом отодвинув от себя сверкающий соблазн, я выжидающе посмотрела на напряжённых мужчин. Очевидно, их припечатало великой силой искусства. «Ну из чего вы решили, что это не тот изумруд?» Переводя взгляд с одного незваного гостя на другого, уточнила я. Лица у крылатых товарищей были очень загадочные и одновременно озадаченные. «Надеть не хочешь?» поинтересовался Лир. Его руки тоже постоянно тянулись к кольцу, к счастью, по очереди, и он успевал левой поймать правую или правой левую. «Нет», — передернув плечами, я уставилась на крона, ожидая пояснений. «У меня есть отпечаток Елмара, того самого кристалла, за которого обещано вознаграждение, и определенное сходство есть». Фей построил задумчивые рожицы, покружил вокруг кольца, а потом магией отодвинул его от себя подальше. Но или с ним что-то произошло, или это не он. «А кто тогда?» — Лир принялся перебирать пальцами по столу, подкрадываясь при этом кольцу все ближе и ближе. «Возможно, его брат. Тот, который вернулся, а потом потерялся». Моего мотылька кольцо не так манило, как дракона, однако чувствовалось, что ему тоже хочется сцапать прелесть и спрятать от посторонних глаз. Отпечатки схожи, это точно родственник. Но если это Кирис, тогда неясно, как он сюда попал. Почему в анабиозе, и самое главное, какая магия сделала его таким... Тут крон произнес несколько красиво звучащих, абсолютно непонятных слов. Интонация была ругательная, но слушать оказалось все равно приятно. «Притягательно!» Мелкая пакость быстро схватила кольцо, уменьшила, сжала в кулаке и зажмурилась. В ту же секунду лир, издав грозный рык, потянулся, чтобы сжать в своей лапище сразу и колечко это проклятое, и загребущую бабочку. Но Крон, быстро взмыв под потолок, пропорхал вокруг люстры и довольно вернулся. Спрятал, уменьшил и спрятал. Ни одна громадина не найдет, ясно? Мелочь с вызовом посмотрела на рыжего, потом покосилась в мою сторону. Когда напитается магия и очухается, сам нам все объяснит. То есть скоро в моей квартире появится третий мужик? Не знаю, о чем там думал со злобно-мрачной рожей Лир, но я сразу поняла, чем мне грозит выход из изумрудинки из анабиоза. Причем вы ничего о нем не знаете, вам даже кто он неизвестно. Вдруг бывший преступник или больной на всю голову. Я с подозрением покосилась вверх на три свисающих плафона, совсем недавно выглядевших вполне безопасными. «Он будет уменьшенный, как и кольцо!» Попытался меня успокоить Крон. «Посидит на люстре и подождёт, пока я его оттуда сниму». «А почему его не сдать под конвоем ваше застилажье? Я посмотрела сначала на фея, затем на очень недовольного дракона, тоже сверлящего взглядом потолок. «Потому что, во-первых, сложно угадать, когда мы вернемся туда. Вдвойне трудно будет потом вернуться в то же самое время». И в-третьих, сначала надо убедиться, что у нас тот самый Кристалл. Ладно, тогда я спать. Мне завтра работать. Лира, ты тоже уменьшишь?» Не удержавшись, лениво схихидничала, хотя душа просила устроить большой грандиозный скандал. Просто сил не было. Скандалить сытый и сонный очень тяжко. «Угу, и уступлю ему свою кровать», — буркнул Крон а сам приду спать к тебе. Хорошая шутка. Насмешливо фыркнув, я одернула коротенький халатик и отправилась в спальню. Пусть мужчины развлекаются, а мне и правда надо будет завтра поработать. Прям уже очень надо.